и, протягивая в ответ руку, спросил. «Вы не знаете, как проехать в прокуратуру города?» «Зачем прокуратура?» «Уже чисто машинально спросил Будагов. «Мне нужно встретиться с прокурором города Камаловым. Некоторые документы касались его. Вот теперь Будагов испугался. Он явно смутился. Уже подготовленный сценарий теперь явно не годился» дронга повернулся и ни слова не говоря пошел к дверям подождите несколько громко позвал будагов кажется он знает кто и такой и вопрос насчет камалова разрушил его идельный план подумал дронга я правильно нанес удар он явно нервничает причем тут камалов спросил банкир Некоторые документы позволяют говорить о причастности вашего прокурора к делам Караухина. Камалов ведь раньше был вашим юрисконсультом. Невинным голосом уточнил дронка Он ушел от нас в прокуратуру. Вы говорите какими-то намеками. Будаков явно нервничал. Сядьте, пожалуйста, и объясните мне, при тут Камалов? Это я могу сообщить только ему». «Достаточно деликатно ответил дронга Банкир неслышно вздохнул. Пробормотал какое-то проклятие. Вышел из-за стола. Кажется, он усиленно размышлял. «Подождите меня, я сейчас вернусь», — сказал он и быстро вышел в заднюю дверь. «Кажется, там сидит его советчик. Или стоит телефон, по которому он советуется с кем-то». «Понял дронга. Сначала он решил не иметь со мной никаких дел и, более того, даже хотел избавиться от меня как можно быстрее. А как только услышал фамилию Камалова, сразу изменил свое мнение. Он достаточно серьезно опасается за кресло своего крестника. Почему? Ведь прокурор города ведет бескомпромиссную борьбу со всякими нарушителями. Почему он боится? Или прокурор ведет борьбу не вообще, а за интересы какой-то определенной группы? Это больше похоже на истину. То, что документов здесь нет, это очевидно. Достаточно посмотреть на кислую физиономию Будагова, чтобы понять, что ему нельзя доверять даже 100 рублей. Этот человек способен продать родную мать, если это принесет ему прибыль. Караухин не мог доверять ему документов. Это совершенно определенно. Но зачем тогда Чешихин приезжал сюда именно в день похорон? Что ему было нужно здесь? Чему такая спешка? И, наконец, самое главное, что делать самому Дронго? Непонятно, каким образом, но банкиру стало известно, кто именно приехал к нему. Он вообще ничем не интересовался, кроме Камалова, а это очень плохой знак. На улице Дронго вполне могут ждать очень любезные господа, готовые отправить незманого гостя следом за Караухиным. В соседней комнате Будагов нервно говорил блондину. Он знает про Камалова. Нужно выяснить, что именно знает. И что знают люди, пославшие его сюда. Он блефует... — возразил блондин. — Он явно блефует. Просто по вашему напряженному виду понял, что вы знаете о нем больше, чем ему хотелось бы. И он начал блефовать. Пусть он уходит. На улице его уже ждут. Я уже вызвал наших людей. А если после него сюда приедет другой? — нервно спросил Будагов. — Вы знаете, сколько сил и денег мы потратили, чтобы посадить в это кресло Камалова? «Будет грандиозный скандал, и мне придется вообще уехать из страны. Вы этого хотите?» «Хорошо», — нервно сказал блондин. «Звоните вашему прокурору, пусть срочно приедет сюда». «И побыстрее. Этот дронга может выкинуть что угодно. Он самый опасный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Если он сегодня уйдет живым, можете считать всю операцию проваленной». Вместо ответа банкир набрал номер. «Его прямой телефон не отвечает». «Нервно», — сказал Будак. «Позвоните его секретарю», — предложил блондин. «И быстрее, нельзя давать столько времени на размышления вашему гостю».